Выход, ведущий в ловушку. Согласно жизненному опыту Боба Байблмена, роботы избегали смотреть человеку в глаза. Вдобавок, когда рядом робот, гляди в оба, иначе обязательно не досчитаешься какой-нибудь ценной мелочи. По понятиям роботов, навести порядок значит сгрести все в одну кучу, и не иначе. Однако, заказывая ленч Байблмену, хочешь не хочешь, приходилось иметь дело с роботами ведь человека на грошовую официантскую ставку днём с огнём не найти. «Гамбургер, картошка фри, клубничные коктейли...» Сделав паузу, Байблмен сощурился, пригляделся к бегущим по экрану строкам меню. «Нет, стоп. Давай лучше двойной королевский чизбургер, картошку, коктейль с шоколадным солодом...» «Минутку», — оборвал его робот. Гамбургер вот-вот будет готов, не угодно ли скоротать время ожидания, приняв участие в еженедельном конкурсе. То есть двойного королевского чизбургера мне не видать, — проворчал Байблмен. Совершенно верно. 21 век превратил жизнь в сущий ад. Скорость обмена данными сравнялась со световой. Как-то раз старший брат Байблмена скормил электронному робо-литератору набросок сюжета слов из десяти, В последний момент решил изменить концовку и обнаружил, что роман уже в типографии. Чтобы воплотить в жизнь новый замысел, пришлось составлять план продолжения. «А что там со структурой призового фонда?» — полюбопытствовал Байблмен. На экране тут же возникла таблица со списком призов и шансами на выигрыш, от главного приза и до последнего. Но робот, естественно, очистил экран задолго до того, как Байблмен успел хоть что-нибудь прочитать. Ладно. С главным-то призом, что? – спросил Байблмен. Этого я сообщить не могу, прогудел робот, выдвигая из брюха поднос с гамбургером, пакетом картошки фри и клубничным коктейлем. С вас одна тысяча долларов наличными. Но ну, хоть на миг не, что ли? – буркнул Байблмен, отсчитывая деньги. Главный приз, он везде и нигде существует с XVII века, изначально незримый, позднее стал королевским. Глупым его не видать, как своих ушей. Ну, разве что ты богат, либо сумеешь схитрить. Что для вас значит вес? Э -э, важность? Нет, вес в буквальном смысле этого слова. Байблмен призадумался. Масса? Хм. А конкурс в чем? Кто приз угадать сумеет? Ну, его к дьяволу сдаюсь. Доплатите 6 долларов, посоветовал робот. Всего 6 долларов на возмещение накладных расходов, и вы получите... Гравитация, осенила Байблмена. Сэр Исаак Ньютон, Королевский колледж в Англии, верно? Именно так, подтвердил робот. 6 долларов, и вы получите шанс отправиться в колледж. Да. Статистически, согласно таблице, шанс невелик. Но что такое 6 долларов? Шик!» Байбл опустил прорезь 6-долларовую монету. Вы выиграли, объявил робот. Выиграли место в колледже, вопреки вероятности, двум триллионам против одного. Позвольте стать первым, кто вас поздравит. Будь у меня хоть одна ладонь, непременно пожал бы вам руку. С этой минуты для вас начинается новая жизнь. Вот так везение, вот так удача». «Да это же все подстроено», — и на шутку встревожившись пробормотал Байблмен. «Совершенно верно». Как ни в чем не бывало, согласился робот, взглянув Байблмену прямо в глаза. «Вдобавок, отказаться от призыва вы не вправе. Колледж военный находится за штатным египетском городке Дыр-Зада. «Каково названец, а? Но на этот счет не волнуйтесь, вас туда отвезут. Ступайте домой, собирайтесь». Вот так даже гамбургер не съев и коктейль не выпив. Я бы не советовал тянуть со сборами. За спиной Байблмена уже образовалась очередь, и он машинально, стараясь не уронить поднос, отодвинулся в сторону. Мысли его путались, голова шла кругом. Сандвич с бифштексом на углях. — заговорил новый клиент. — Луковые колечки в тесте, рутбир и... и на том все. Не желаете ли поучаствовать в конкурсе? — осведомился робот, выводя на экран таблицу. — Призы просто класс. Стоило Бобу Байблмену открыть дверь скромной однокомнатной квартирки, экран видеофона на столе вспыхнул сам собой. Его уже поджидали. — Ну, наконец-то! — раздраженно проворчал аппарат. «Я никуда не поеду», — отрезал Байблмен. «Поедете еще как», — возразил видеофон. «Вы в курсе, с кем разговаривать? Прочтите внимательно сертификат, официально удостоверяющий выигрыш. Вам присвоено звание младшего лейтенанта». «Мы красхвостовы лейтенантишки, а я майор Кассельс, ваш командир. Вы у меня в подчинении. Прикажу вывернуться мехом внутрь. Вы вернетесь, как миленький. Как скоро сможете прибыть на транспланетный ракетодром?» «С друзьями, с невестой, с матерью попрощаться требуется?» «Я хоть назад-то вернусь?» всерьез разозлившись, зарычал Байблмен. «С кем этот колледж воюет?» «И раз уж на то пошло, что это за колледж вообще? Кто там преподает?» «Специализация гуманитарная или естественно-научная?» «Финансирование откуда? Из госбюджета?» «Представляют ли там?» «Тихо, спокойствие, негромко, но властно оборвал его майор Кассельс». Байблмен плюхнулся в кресло, пальцы его трясли с мелкой дрожью. «Ох, не в тот век я родился», — подумал он. «Сотню лет назад подобное бы просто не произошло, а спустя еще сотню лет такие штучки запретят законом. Адвокат мне нужен, вот что». До сих пор его жизнь тихо, мирно текла своим чередом. С годами он достиг скромного положения торгового представителя. «Не так уж плохо для парня 22 лет» а вскоре станет полноправным владельцем вот этой однокомнатной квартирки, взятой в аренду с правом выкупа. Одним словом, жил Боб Байблман неярко, непритязательно, многого не требовал, а на получаемое обычно не жаловался. В системе налогообложения, изрядно урезавшие его доходы, он не понимал ни аза но налоги платил безропотно, воспринимая состояние вечной нужды примерно с тем же спокойствием, что и отказ очередной девчонки улечься с ним в постель. По сути, эта черта и описывала весь его характер самым исчерпывающим образом. Подчиняясь неприятному, он полагал подобный подход добродетелью. В результате большинство тех, кто имел над ним власть, считали Боба Байблмена замечательным малым, ну а число тех, над кем имел хоть какую-то власть, он сам ни разу в жизни не превышал нуля. Командовал им начальник из агентства «Седьмое небо», особняки на любой вкус. И правду сказать клиенты, не говоря о правительстве, распоряжавшемся всеми до одного. По крайней мере, так уж он думал. Самому Бобу иметь дело с правительством доводилось исключительно редко. И данное обстоятельство не относилось ни к достоинствам, ни к порокам, просто так и уж ему свезло. Однажды ему привиделся мутный невнятный сон, что-то такое насчет подаяния бедным. В старших классах он прочел Чарльза Диккенса, и с тех пор образ угнетенных, обездоленных бедняков засел в его голове так прочно, что порой Боб Байблмен словно бы видел их, всех тех, у кого нет ни однокомнатной квартирки, ни постоянной работы, ни среднего образования, собственными глазами. Из памяти сами собой всплывали полузнакомые названия каких-то городов, стран наподобие Индии, где умирающих сгребают с улиц при помощи мощных бульдозеров. Однажды учебный компьютер заметил «У тебя доброе сердце», чем поразил Боба до глубины души. Причем удивило его вовсе не то, что сказано это машиной, а то, что похвала адресована ему. Вдобавок, несколько позже это же самое сказала одна из девчонок. «Чудеса, да и только». Какие силищи, точно сговорившись между собой, в один голос хвалят его, Боба Байблмена, утверждают, будто он человек совсем не из худших. С чего бы? Загадка, но приятно. Приятно-то как? Однако те времена давным-давно миновали. Романов Байблмен больше не читал. Ту девчонку вскоре отправили куда-то под Франкфурт, а теперь и его, поддавшегося на хитрость робота, Грошовые железяки наверняка отправят в какую-нибудь дикую сельскую глушь. Навоз из стоил выгребать. Да, видимо, ни одного. А наравне с целой кучей горожан, клюнувших на это механическое шулерство и насильно забранных прямо с улицы в рекордном числе. Колледж, образование, как же. Гадалки не ходи, ничего он не выиграл, кроме срока. В лагере принуд работ. Выхода нет, куда не сунься ловушка, подумал он. Если уж на тебя глаз положили, считай ты на крючке, Им ведь только бумаги оформить, как полагается, и дело сделано. Заполнение бланков труд невелик, знай себе, клавиши нажимай. А, значит, ат Р. Рабство. Ну, а Б это я Боб Байблмен. Щетку зубную захватить надо, мало ли как снимет там. Майор Кассельс безмолвно взирал на него с экрана видеофона, будто прикидывая, с какой вероятностью жертва. Боб Байблмен пустится в бегство. «Два триллиона против одного», — подумал Байблмен. «Но этот единственный шанс и выиграет, совсем как в нынешнем конкурсе. Я же послушаюсь. Наперекор властям не пойду». «Будьте добры, позвольте вопрос, только ответьте честно», — попросил он. «Спрашивайте», — милостиво кивнул майор Кассельс. «Если бы я не подошел к этому роботу, Уэрла Старшего, и не...» — То все равно никуда бы от нас не делись, — подтвердил майор Кассельс. — Окей, — кивнув, вздохнул Байблмен. — Спасибо. — Так оно легче, стало быть. Ни к чему терзаться дурацкими мыслями вроде «Эх, если б меня не понесло туда за гамбургером с картошкой фри!» Оборвав фразу, он устало махнул рукой. — Ладно, пойду собираться. — Мы ведь наблюдали, оценивали вас около полугода, — сообщил майор Кассельс. Для текущей работы вы чересчур, сверхмеры талантливы, но малообразованны. Образование вот чего вам не хватает, однако вы вправе вполне достойны его получить. Послушать вас, меня будто на самом деле отправляют в колледж. В изумлении пролепетал Байблмен. Так и есть. Причем лучший колледж системы. Широко он не рекламируется. Подобным учреждением реклама ни к чему. Взять да прийти туда просто так невозможно. Этот колледж подбирает студентов сам. Шансы попасть туда вы видели сами. В таблице все без обмана. Что, мистер Байблман, не верится? Слишком уж странный способ попасть в лучший колледж системы. Да уж учиться вам еще и учиться. Кстати, а долго мне в этом колледже придется пробыть?» спохватился Байблман. «Пока не выучитесь, отрезал майор Кассельс. Сразу же по прибытии Байблмена отправили на бедосмотр. Остригли под ёжик, выдали мундир, выделили койку, а дальше началась долгая череда психологических тестов. Со временем Байблмен заподозрил, что истинная цель этих тестов — проверка на латентный гомосексуализм. Затем подумал, что его подозрения как раз и свидетельствуют о латентной гомосексуальности. А потому предпочел выкинуть их из головы, остановившись на том, что психологи просто к хитроумно проверяют уровень знаний с умственными способностями, причем он очень даже неплохо проявляет себя с обеих сторон. Еще он решил, что классно смотрится в форменном мундире, хотя мундиры всем выдали совершенно одинаковые. «Ну, собственно, потому мундиры и называются униформой», напомнил он себе самому, сидя на краешке койки за чтением информационных брошюр. В первой брошюре Подчеркивалось, что приглашение в колледж — великая честь для каждого. Колледж, кстати, и назывался одним словом — колледж. «Странно», — подумал Байблмен, — «крайне странно». «Все равно, что назвать кошку кошкой, псом. Познакомьтесь, это моя мать, миссис мать, а это отец, мистер отец». А все ли у местного начальства с головами в порядке? Об этом оставалось только гадать, а между тем он, Боб Байблмен, боялся угодить в лапы безумцев, особенно безумцев до последней минуты, кажущихся людьми абсолютно нормальными. Многие годы ничего более страшного ему даже в голову прийти не могло. В то время как он внимательно, не торопясь, вчитывался в брошюры, к нему подошла, села рядом озадаченно морще лоб рыжеволосая девушка в мундире колледжа. «Послушай-ка, может, ты сумеешь помочь мне?» – заговорила она. «Что такое тематический план?» «Здесь сказано, нам выдадут тематический план». «А что это? Для чего?» «Ну и местечко. Просто голова кругом». «Какие там планы?» — откликнулся Байблмен. «Забрали нас сюда с улиц. А теперь пошлют навоз из стол выгребать. Вот и весь план». «Думаешь?» «Уверен». «А просто взять и уйти разве нельзя?» «Попробуй первое», — рассудил Байблман. «А я погляжу, что из этого выйдет». Рожеволосая расхохоталась. «Видно, ты просто не знаешь, что такое тематический план». «Еще как знаю». «Это краткое изложение учебной программы, перечень курсов, предметов». «Ага, Араки умеет свистеть». Байблмен смерил рыжеволосую взглядом. В ответ девица смерила взглядом его. «А что ж», — пробормотала она, — «возможно, мы и правда останемся здесь навсегда». Как выяснилось, звали ее Мэри Лорн. Байблмену она показалась хорошенькой, только задумчивой. А еще малость испуганной, хотя и делала вид, будто ей все нипочем. Вдвоем они, присоединившись к другим студентам, отправились на показ нового мультика, последний, впрочем, Байблмен ее уже видел, в серии приключений Гиены Герби. В этой серии Герби на свой обычный манер пытался прикончить русского монаха, святого старца Распутина, и ядом его травил, и застрелить пробовал, и взрывал целых шесть раз, и резал, и топил в волги, обмотав с ног до головы стальной цепью и рвал на части дикими лошадьми, а напоследок, привязанного к ракете, запустил на Луну. Все это время Байблмен откровенно скучал. Гиена Герби — русская история. Да привал он и на то, и на другое. Быть может, это пример здешнего уровня преподавания? Гиена Герби как иллюстрация принципа неопределенности Гейзенберга. «А что забавно», — подумал Байблмен, представив себе Гиену Герби, В пустую гоняющегося за субатомной частицей, наугад, скачущий то туда, то сюда. Герби бешено машет кувалдой, а вокруг скалит зубы, смеется над ним, ведь Герби и на этот раз, как всегда, обречен облажаться, целая стая субатомных частиц. О чем задумался? шепнула ему на ухо Тут мультик кончился, в зале зажегся свет, и на сцену вышел майор Кассельс во всей красе куда больше, чем на экране видеофона. Все шутки кончились, подумал Байблмен. Представить себе майора Кассельса без толку гоняющегося за субатомными частицами, дико размахивая кувалдой, он не мог, хоть ты тресни. На сердце стало тревожно. По спине побежали мурашки. Теперь речь пошла о засекреченной информации. За спиной майора Кассельса вспыхнула исполинская голограмма с подробными чертежами гомеостатической буровой установки. Голографическое изображение закружилось так, чтобы студенты сумели разглядеть установку со всех сторон. Узлы механизма замерцали, выделяемые всевозможными цветами. «О чем задумался, спрашиваю», — прошептала Мэри. «Так ведь слушать же нужно», — негромко напомнил ей Бабблмен. Мэри также негромко хмыкнула. «Было бы что слушать. Ну, ищет она титановую руду самостоятельно, подумаешь, достижение. Титан — девятый по распространенности элемент в коре планеты. Другое дело, если бы эта штука умела искать и добывать чистый вюрцит, пока что обнаруженный только в Боливии, департамент Патаси, да еще неподалеку от Бьютта, штат Монтана, и Голдфилда, штат Невада. Почему это? Потому, — объяснила Мэри, — что вюрцит, во-первых, нестабилен при температурах ниже тысячи градусов Цельсия, а во-вторых... Тут она осеклась, майор Кассельсу умолк и замер, не сводя с нее остального сурового взгляда. повторите девушка, все это вслух для всех нас», — распорядился майор. Верцит, поднявшись на ноги, заговорила мэри, «нестабилен при температурах ниже тысячи градусов Цельсия». Голос ее даже не дрогнул. На голографическом экране за спиной майора Кассельса немедленно возникла таблица с данными о минералах, содержащих цинка. «Никакого вюрцита я здесь не вижу», — заметил майор Кассельс. «Здесь он представлен в инвертированной форме, каковой является сфалерит», — скрестив руки на груди, пояснила Мэри. «На самом же деле верцит кристаллическая модификация сульфида цинка со структурой координационного типа. Сродни гринокиту сульфиду кадмия». «Садитесь», — бросил майор Кассельс. Голографическая таблица над его плечом сменилась другой со свойствами гренакита. «Вот видишь, я оказалась права», — объявила Мэри, вновь опустившись в кресло. «Гомеостатической буровой установки для добычи вюрцита у них нет, так как на свете не...» «Имя, фамилия?» — спросил майор Кассельс, приготовив блокнот и ручку. «Мэри Вюрц». «Равнодушно, как ни в чем не бывало», — ответила Мэри. «Дочь Шарля, Адольфа Вюрца». Ручка в руке майора Кассельса заметно дрогнула. «Первооткрывателя Верцита?» — неуверенно уточнил он. «Да, именно», — подтвердила Мэри. И, повернувшись к Байблмену, заговорщически подмигнула. «Первооткрыватель Верцита, французский ученый Шарль-Адольф Урц, умер в 1884 году». «Благодарю вас учту», — пробормотал майор Кассельс и поднял кверху указательный палец. По его сигналу на голографическом экране появилось изображение Аркбутана, в сравнении с обыкновенным контрфорсом. «Суть моей мысли», — продолжал майор Кассельс, — «в том, что опосредованная информация наподобие долговременных архитектурных принципов...» «Архитектурные принципы, как правило, долговременны, существуют веками», — заметила Мэри. Майор Кассельс умолк, устремив на нее вопросительный взгляд. «В противном случае они никуда не годятся», — пояснила Мэри. «Это почему же», — пробормотал майор Кассельс, но тут же побагровел. С полдюжины студентов в форменных мундирах негромко захихикали. Так вот, продолжил майор, информация данного вида секретной не является. Однако многое из того, что вам будут преподавать, засекречено отсюда и воинский устав. Случайное разглашение, умышленная передача третьим лицам либо обнародование секретных сведений, сообщенных вам в ходе учебного процесса, есть преступление подсудное военному трибуналу. Причем преступление из ряда. «Особо тяжких». Студенты встревоженно зашушукались. «Пожизненный расстрел без правопереписки», — подумал про себя Байблмен. В зале сделалась тихо. Даже рыжеволосая девушка, сидевшая рядом, не проронила ни слова, только странно переменилась в лице, посерьезнела, углубилась в себя, неожиданно, необычайно повзрослела, будто и не девчонка вовсе, а... «Сколько ж ей на самом деле?» Казалось, сквозь черты ее лица на глазах проступают сотни, тысячи лет, до этой минуты таившиеся где-то внутри. И Байблман невольно замер, устремив взгляд на сцену, на громадный голографический экран за спиной майора. «О чем она думает?» — гадал он. «Еще что-то сказать собирается?» «Как только не боится с военным уставом шутить!» «Сейчас, — нарушил молчание майор Кассельс, — я приведу вам пример данных сугубой секретности». Дело касается двигателя «Пантера». Как ни странно, голографический экран за его спиной очистился, да так и остался пуст. «Сэр, экран ничего не показывает», — заметил один из студентов. «Данная область знаний в курс обучения не войдет», — продолжил майор Кассельс. Двигатель «Пантера» представляет собой систему из двух оппозитных роторов на общем валу. Главным ее преимуществом является полное отсутствие воздействия центробежной силы на неподвижное основание. Оппозитные роторы соединены роликовой приводной цепью, что позволяет общему валу менять направление вращения без потерь на гистерезис. Громадный экран за его спиной по-прежнему оставался чист. Странно подумалось Байблмену. Жутковатое ощущение, информация без информации, будто компьютер ослеп. Распространение какой-либо информации о двигателе «Пантера», вещал майор Кассельс, «колледжу запрещено». «Отдать компьютерам команду, противоречащую запрету, как видите, невозможно. Более того, о двигателе «Пантера» им попросту ничего не известно. Система запрограммирована на уничтожение любых касающихся его сведений, немедленно по их получении. «То есть», — подняв руку, заговорил один из студентов, «если кто-либо и предоставит колледжу сведения о двигателе «Пантера», данные будут отвергнуты», — подтвердил майор Кассельс. «Но это же исключительный случай», — усомнился другой студент. «Нет», — отрезал майор. «Выходит, распечаток по ряду тем нам не получить», — пробормотал еще кто-то. «Ничего страшного», — заверил его майор Кассельс. «На вашей учебе это никак не скажется». Студенты умолкли. «Предметы для изучения», — объяснил майор Кассельс, «будут назначены каждому согласно способностям и личным склонностям. Сейчас я начну вызывать вас по одному. Подходите и получайте конверты» с персональным набором тем. Окончательное решение насчет каждого принято самим колледжем. Так что можете быть уверены, ошибок тут никаких нет. А что если мне достанется проктология, в панике подумал Байблмен, или подиатрия, или, к примеру, герпетология, что если колледж в своей безграничной электронно-вычислительной мудрости решил запихнуть в меня все знания во Вселенной, как-либо касающиеся герпеса губ, Или чего-нибудь еще более мерзкого. Хотя хуже, наверное, уже не придумаешь. Главное, заговорила Мэри, как только со сцены зазвучали первые имена и фамилии, чтобы доставшаяся программа обеспечила достойный заработок. Хочешь не хочешь, а прежде всего нужно мыслить практически. Я лично знаю собственные сильные стороны и точно могу сказать, мне достанется химия. Тут майор выкрикнул фамилию Байблмена. Поднявшись, Байблмен вышел на сцену, и майор Касл, смерив его испытующим взглядом, вручил ему незапечатанный конверт. На место Байблмен возвращался словно в оцепенении. «Хочешь, я посмотрю?» — предложила Мэри. Байблмен молча отдал ей конверт, и девушка, отогнув клапан, извлекла изнутри распечатку. «Ну что там? Достойный заработок обеспечит?» — спросил Байблмен. «Еще бы!» — с улыбкой заверила его Мэри. «Отрасль денежная, почти как, ну, скажем...» «На колониальных планетах без нее прямо-таки никуда. Где больше нравится, там и работа, и всюду с руками оторвут». Взглянув через ее плечо, Байблмен прочел заголовок. «Космология и космогония в представлениях досократиков». «Досократическая философия», — пояснила Мэри, возвращая ему листок. «Ничуть не хуже проектирование капитальных строений». «Ладно, зря я тебя дурачу». «На жизнь этим не заработаешь. Разве что подашься в преподаватели, но, может, хоть интересно будет. Тебя философия интересует?» «Нет», — коротко ответил Байблмен. «Тогда непонятно, от чего колледж выбрал именно ее», — задумчиво проговорила Мэри. «Космогония», — хмыкнул Байблмен. «Знать бы, что это за зверь. Наука о возникновении Вселенной. Разве тебе не любопытно, каким образом Вселенная, осекшись Мэри, смерила Байблмена оценивающим взглядом? Однако распечатки засекреченных материалов тебе наверняка не потребуется, подняв взгляд к потолку, пробормотала она. Может, в этом и дело? И следить за тобой в оба глаза никому не придется. Ну, знаешь ли, секретные сведения мне доверить можно, возмутился Байблмен. Ой ли, ты так хорошо себя знаешь? Впрочем, в такие вещи тебе еще предстоит вникнуть, когда колледж начнет заваливать тебя мыслями древних греков. «Познай самого себя» — девиз Аполлона Дельфийского, «Максима», подводящий итог половине греческой философии. Вспомнив о двигателе «Пантера», Байблмен вдруг осознал всю серьезность, убийственную серьезность непродолжительной лекции майора Кассельса. «Ну, загреметь под трибунал за разглашение секретных военных материалов мне, знаешь ли, неохота», — буркнул он. «Аполлон, надо же». «А у Гиены Герби какой интересный девиз?» «Я быть хочу злодеем. Я решился преследовать отраду жизни смертных. Расставил я губительные сети». Перевод Данилевского. «Помнишь?» — откликнулась Мэри, коснувшись его плеча. «Шекспир, Гиена, Герби — это же мультипликационное переложение Ричарда Третьего в чистом виде». «Мэри Лорн!» — выкрикнул майор Кассельс, сверившись со списком студентов. «Прошу прощения». Поднявшись на сцену, Мэри получила конверт и вернулась к Байблмену. На губах ее играла улыбка. Лепрология, сообщила она, исследование и лечение проказы. Шучу, шучу, у меня химия. Тогда тебе точно придется изучать засекреченные материалы, предостерег ее Байблмен. Ясное дело, без особого сожаления подтвердила Мэри. В первый день обучения Боб Байблмен переключил терминал ввода вывода соединенной системы колледжа режим «Аудио» и нажал клавишу, соответствующую назначенному ему курсу. «Основы ионийской школы натурфилософии», — заговорил терминал, заложенные Фалесом Милецким. «И что же он проповедовал?» — спросил Байблмен. «Что наш мир окружен водой, опирается на воду и зародился в воде». «Глупость какая-то», — проворчал Байблмен. «Доказательством собственной правоты Фалес полагал ископаемых моллюсков, нередко встречающихся далеко в глубине материка. «Даже в горных районах», — возразил терминал колледжа. А, следовательно, его вывод не так уж глуп. На голографическом экране замелькали одна за другой строки текста, однако ни один абзац Байблмена нисколько не заинтересовал. Тем более, что он запрашивал аудиовывод. Фолес Мелецкий, по праву считается первым рациональным мыслителем в истории человечества», — сообщил терминал. «А Эхнатон? Как же?» — усомнился Байблмен. «Путаник был великий. А Моисей?» «То же самое. А Хамурапи?» «Как это пишется?» «Точно не знаю. Им слыхал где-то, но...» «Тогда поговорим об Анаксимандре», — решил терминал колледжа. «А далее для начала вкратце рассмотрим воззрение Анаксимена, Ксенофана, Парменида, Мелиса, Самосского...» «Минутку, я же совсем позабыл о Гераклите...» Кратилом. «Затем мы вплотную возьмемся за Эмпидокла, Анаксагора, Зенона...» «Господи Иисусе!» — простонал Байблмен. «Но это уже другая программа», — успокоил его терминал колледжа. «Ладно, продолжай, не отвлекайся», — велел Байблмен. «А конспект вы ведете? «Не твое дело». «По-моему, вы в состоянии внутриличностного конфликта». А что меня ждет, если исключат за неуспеваемость? Вместо ответа спросил Байблмен. Тюремное заключение. Хорошо, я буду буду вести конспект. Раз уж вы во власти. Что? Раз уж вы настолько полны противоречий, вас, безусловно, заинтересует учение Эмпедокла. Первого философа диалектика. Эмпедокл полагал, что в основе реальности лежит конфликт двух противоположностей сил любви и вражды. Под властью любви весь космос есть должным образом упорядоченное смешение, называемое Красисом. Красис является собой сферическое божество, единый совершенный разум, проводящий все время существования в а практическое применение, хоть чему-нибудь из всего этого есть, с надеждой прервал красноречие терминала Байблмен. Две эти противоположные силы, любовь и вражда, очень похожи на. Даосийские противоположности, инь и янь, постоянное взаимодействие коих служит причиной всех перемен. Практическое применение для двух взаимно противоположных составляющих. На голографическом экране возник чертеж некоего крайне сложного механизма. Конечно, взять для примера хоть тот же двухроторный двигатель «Пантера». «Что?» — вскинулся Байблман. Во все глаза, уставившись на экран, Действительно, над чертежом крупными буквами значилось. гидравлическая приводная система Пантера совершенно секретно. Сообразив, в чем дело, Байблмен немедленно нажал кнопку Печать. Терминал зажужжал механизмами, и в приемный лоток под прорезью выдачи выскользнули три страницы с копией чертежа. Выходит, проглядели они в банках памяти колледжа эту статью насчет двигателя Пантера, рассудил Байблмен. Вернее, отсылку к ней проглядели. Не подумали проверить курс древнегреческой философии? Кто ожидал, что в категории «философия до Сократики» с подзаголовком «Эмпидокл» может упоминаться двигатель, новейший, совершенно секретный двигатель? Теперь чертежи в его руках. Поспешно выхватив из лотка три страницы, Байблмен сложил их пополам и спрятал свежий, выданный ему накануне блокнот. «Вот свезло так свезло», — думал он, — Главное, в первый же день, только куда эти чертежи теперь деть? Не в рундуке же прятать. А, кстати, что, если я совершил преступление, уже запросив распечатку? В основе учения Педокла, говорил терминал, — лежит концепция четырех стихий, четырех первоэлементов — земли, воды, воздуха и огня, пребывающие в постоянном движении эти элементы — корни вещей. Байблмен, щелкнув клавиши, выключил терминал. Голографический экран угас, сделался матово-серым. Во многой мудрости, ну, не то чтобы очень уж много печали, но проворству она не способствует, это точно, подумал он, поднимаясь на ноги и выходя из кабинки. Соображаешь, после всего этого, может быть, и быстрее, однако ноги, как деревянные Проклятие. куда же куда ж спрятать чертежи? С этими мыслями Байблмен быстрым шагом двинулся вдоль коридора, ведущего к подъемной трубе. «Ладно», — рассуждал он, «пока подъемная труба возносила его наверх, что чертежи у меня никому не известно, а, стало быть, торопиться особенно некуда. Спрятать где-нибудь в первом же подходящем месте и дело с концом. Если даже найдут, я вроде как ни при чем. Ну, если, конечно, не дойдет до отпечатков пальцев. А стоить эти бумажки могут миллиарды долларов». Однако еще минуту спустя, охвативший его восторг, уступил место страху. По всему телу волной пробежала дрожь. «То-то начальство местное, небось, разозлится, когда дело наружу выплывет», — подумал Бабблмен. «Сами о собственной ошибке узнав, с досадой мехом внутрь выбернуться. Весь колледж снизу доверху. Ошибка-то не моя, это колледж в луже сел». «Да как знатно сел, а?» В общей спальне, где среди остальных стояла и его койка, имелась прачечная, обслуживаемая безмолвными роботами. Убедившись, что ни один из роботов не смотрит в его сторону, Байблмен запихнул три листка с чертежами под громадную кучу простыней. Ну и куча до самого потолка. Раньше будущего года такую не разгребут ни за что. А значит, времени на раздумья у него навалом. Взглянув на часы, он обнаружил, что день подходит к концу. В пять его ждал кафетерий и ужин с Мэри. Встретились они около пяти минут шестого. На лице Мэри явственно отражалась усталость. «Как у тебя дела?» — спросила она, как только оба, вооружившись подносами, пристроились в хвост очереди. «Прекрасно!» — проворчал Байблмен. «Да Зенона добраться успел!» «Я им давно восхищаюсь!» «Он в свое время доказал, что движение невозможно!» «А значит, я, видимо, до сих пор нахожусь в материнской утробе. И, послушай, почему у тебя такой странный вид?» — внезапно спросила Мэри, окинув его пристальным взглядом. «Да просто до смерти надоело слушать о земле, держащейся на спине гигантской черепахи». «Или висящей на длинном шнурке», — добавила Мэри. Наполнив подносы, оба отошли от прилавка и, огибая прочих студентов, направились к свободному столику. «Что-то ты ешь, на удивление, мало», — заметила Мэри, взглянув на поднос Байблмена. «Знаешь, желание поесть меня сюда и привело», — буркнул он, отхлебнув кофе. «Так можно же попасть под отчисление и угодить за решетку? «Брось, колледж просто запрограммирован на угрозы», — заверила его Мэри. «Но большая их часть, скорее всего, пустой звук. Голос громок, дорогие, так сказать, короткие». «Я раздобыл эту штуковину», — признался Байблмен. Мэри, прекратив жевать, подняла взгляд. «Какую?» «Двигатель «Пантера», — отвечал Байблмен. Девушка замерла, не сводя с него глаз. «Чертежи», — пояснил он. «Проклятие, да тише ты!» Здешние техники пропустили отсылку к статье в хранилище памяти. «Теперь чертежи у меня, только дальше-то что делать? Наверное, просто идти до конца. Надеюсь, что не остановят. И никто ничего не подозревает? Разве колледж не следит сам за собой?» Насколько я могу судить собственную ошибку, он не заметил. Господи Иисусе!» — негромко выдохнула Мэри. Первый же день. Знаешь, я бы советовал обдумать все это как следует, не торопясь. Бумаги сжечь можно, заметил Байблмен. Но можно же и продать. Я поглядел, что там и как, сообщил Байблмен. На последней странице есть резюме. Двигатель, пан... Чш, говори лучше просто. Это штуковина оборвала его Мэри. Эту штуковину можно использовать как гидроэнергетическую турбину и снизить себестоимость электричества минимум вдвое. В техническом жаргоне я не силен, но это-то даже мне ясно. Источник дешевой, очень дешевой энергии. — То есть явно на пользу всему человечеству? — Байблмен молча кивнул. — Тогда облажались они. Хлещи некуда, — Подотожила Мэри, машинально сунув в рот ложку и принявшись жевать. Как там Кассельс говорил, «Системы колледжа запрограммированы на уничтожение любых, касающихся его сведений, и немедленно о их получении». И от общественности эту штуку держат в секрете. Должно быть под нажимом промышленников. Чудесно, чудесно. «И что же мне делать?» — вздохнул Бабблмен. «Я-то откуда знаю, сам решай». Думал уже. Можно, наверное, вывести чертежи на какую-нибудь из колониальных планет, Где власти не так жестко следят за всеми и каждым, найти независимую компанию и сторговаться с владельцами. Откуда правительству знать, каким образом? Откуда взялись чертежи, вычислить не так уж сложно, предупредила Мэри. Начнут копать, след быстро к тебе приведет. Тогда лучше сожгу их. Да, нелегкое положение, заметила Мэри. С одной стороны, в твоем распоряжении секретные данные, полученные незаконным путем, с другой. «Почему это незаконным, коли сам маху дал?» «Запросив распечатку», — спокойно, как ни в чем не бывало, продолжила Мэри, «ты нарушил закон, и не просто закон, а армейский устав. О любых нарушениях режима секретности положено сообщать по команде, как только их обнаружишь. Тебя в этом случае наградили бы, сам майор Кассельс осыпал бы похвалами». «Страшно мне», — признался Байблмен. Казалось, страх наполняет желудок холодом, ворочается внутри, разбухает, растет. Пластмассовая чашка в руке дрогнула так, что часть кофе выплюснулась на новенький китель. Мэри, вооружившись бумажной салфеткой, помогла Байблмену промокнуть кофейные кляксы. «Только пятна все равно не сойдут», — предупредила она. «Леди Магбет — символизм в чистом виде», — проворчал Байблмен. «Сколько раз думал завести пса». Назвать пятном и покрикивать на него. «Прочь, прочь, проклятое пятно! Прочь, — говорю я!» «Ладно, как хочешь, а я тебе выход подсказывать не собираюсь», — твердо сказала Мэри. «Подобное решение нужно принимать самому. С твоей стороны даже обсуждать это дело со мной не слишком порядочно. Расценят как сговор. Обоих в тюрьму упекут». «В тюрьму!» — эхом откликнулся Байблмен. «В твоих силах!» — осекшись, Мэри рассмеялась, покачала головой. «Господи, я ведь всерьез собиралась сказать, в твоих силах подарить всему человечеству источник дешевой энергии. Наверное, мне тоже страшно. Поступай, как сам считаешь правильным. Считаешь, что эти чертежи нужно опубликовать, значит...» «Опубликовать?» Это мне даже в голову не приходило. «Просто опубликовать в каком-нибудь журнале или газете. Любой робокопир размножит их и разошлет по всей Солнечной системе за 15 минут». «Ну да», — мысленно продолжил Байблмен. Всего-то дел заплатить по прескуранту, да скормить машине три печатные страницы. Проще не придумаешь. Заплатить, скормить и провести остаток жизни в тюрьме либо под судом. Хотя, возможно, разбирательство закончится в мою пользу. Случались в истории прецеденты с воровством и публикацией жизненно важных секретов, секретов оборонного значения, когда тех, кто это сделал, не просто признавали невиновными, героями объявляли и до сих пор помнят, «Славят, как смельчаков, рискнувших жизнью ради блага всего рода людского». И тут у их столика за спиной Боба Байблмена остановились двое в мундирах военной контрразведки и при оружии. Увидев их, Байблмен замер, не в силах поверить в реальность происходящего, но понимая, да, это вправду, вправду за ним. «Учащийся Байблмен», — уточнил один из подошедших. «Вон же шеврон на кителе», — проворчал в ответ он. Руки вперед, учащийся Байблмен. Самый рослый из контрразведчиков защелкнул на его запястьях наручники. Мэри, не проронив ни слова, неторопливо продолжила есть. Дожидаясь майора Кассельса в его кабинете, Байблмен понемногу сживался с тем, что официально, как ему объявили, взят под стражу. Охваченный самыми дурными предчувствиями, он мрачно раздумывал, что ждет его впереди. Уж не подсунут ли чертежи нарочно? Что делать, если ему действительно предъявят обвинение? Почему майора так долго нет? К чему, наконец, все это? Интересно, какие такие великие истины он мог постичь, продолжив изучение курса космологии и космогонии в представлениях Сократиков? «Прошу прощения, был вынужден задержаться», — отрывисто заговорил, войдя в кабинет майор Кассельс. «А наручники с меня снять нельзя?» — без особой надежды пробормотал байблмен. Затянутые конвоирами до отказа стальные браслеты больно сдавливали запястья. «Интересно, кости-то целы?» «Отыскать чертежи нам так и не удалось», — продолжал майор Кассельс, усаживаясь за стол. «Какие чертежи?» «Чертежи и двигатели «Пантера». Их в колледже быть и не должно. Вы сами так говорили на вводные лекции. «Вы перепрограммировали терминал намеренно или наткнулись на них чисто случайно?» «Мой терминал сам запрограммировал себя на рассказ о воде», — объяснил Байблмен, — «о том, что Вселенная состоит из воды». И автоматически уведомил контрразведчиков о запросе распечатки. Запросы распечаток отслеживаются. Все до единого. «А, что вас!» — в бессильной злобе буркнул Байблмен. «Вот что я вам скажу», — бесстрастно продолжил майор Кассельс. «Все, что нам требуется, получить чертежи обратно, а сажать вас за решетку. К чему?» Верните их, и мы не станем доводить дело до трибунала». «Что вернуть?» — огрызнулся Байблмен, но тут же понял, отпираться бессмысленно. «Подумать я могу?» «Можете. А можно я пойду пока? Мне бы спать лечь, устал, и наручники. Будьте добры, снимите». «Между прочим, мы», — заметил майор Кассельс, освобождая Байблмена от наручников, «заключили с вами, со всеми вами договоренность». «Договоренность насчет засекреченной информации между колледжем и студентами. И вы согласились с ней?» «Добровольно», — саркастически уточнил Байбелмен. «Допустим, нет, вынуждено». Однако условия поняли, и обнаружив чертежи двигателя «Пантера», хранящиеся в памяти колледжа, доступные каждому, кому по какой-либо причине вздумается поинтересоваться практическими применениями космогонии до Сократиков. «Да, удивился я здорово», — признался Байблмен. «До сих пор удивляюсь. Есть такая нравственная категория — верность. Знаете что, давайте забудем о факторе наказания. Поставим во главу угла верность колледжу. Человек ответственный, соблюдает законы и заключенные договоренности. Можно сказать, держит данное слово. Верните чертежи и можете продолжать учебу в колледже. Мало этого, мы разрешим вам выбрать курсы по собственному усмотрению. Ничего не навязывая. По-моему, для колледжа вы материал неплохой. Подумайте обо всем и явитесь сюда ко мне в кабинет завтра утром от 8 до 9. До тех пор в разговоры ни с кем не вступайте. Не пытайтесь искать совет на стороне. Вас будут держать под наблюдением. Покидать территорию колледжа. Не пробуйте. Также. Окей? Okay? Окей. Okay. Безучастно откликнулся Байблмен. Той ночью ему приснилось, будто он умер. Смерть распахнула перед ним необъятный простор, а навстречу ему из темной рощи медленно-медленно вышел на солнце отец. Казалось, отец искренне рад его видеть. Отцовскую любовь Бабелман чувствовал всем своим существом. Ощущение отцовской любви не оставило его и наяву. Одеваясь, приводя в порядок мундир, он вспомнил об отце, о том, как редко доводилось ему чувствовать любовь отца в обыденной жизни. На сердце сделалось горько, ведь отец с матерью не один год, как мертвы, погибли при взрыве ядерной электростанции, заодно с целой кучей других еще чьих-то отцов и матерей. Говорят, там, на той стороне человека встречают те, кто для него многое значит, — подумал Байблмен. Может, к тому времени, как я умру, майор Кассельс, умерший прежде, с радостью встретит меня за гранью жизни. Майор Кассельс с отцом, единый в двух лицах. Что же, однако, делать? Как поступить сейчас? По наказаниях речи уже не идет. Вопрос сводится к вещам основным, к этике, к верности. «А как с верностью у меня? Можно ли мне доверять?» «Ладно, к дьяволу все это», — рассудил Байблмен, взглянув на часы. «Половина девятого. Пожалуй, отец был бы рад, горд мной, узнав, как я поступлю». Направившись в прачечную, он огляделся, оценил обстановку, Ни единого робота, вот и славно. Запустив руку под груду простыней, он отыскал спрятанные чертежи, осмотрел их и решительно двинулся в сторону подъемной трубы, ведущей к кабинету майора Кассельса. «Вижу, вы принесли их», — заметил Кассельс, как только Байблмен переступил порог. Байблмен без лишних слов отдал ему страниц. «И копии себе не оставили?» — спросил Кассельс. «Нет». «Ручаетесь честным словом?» «Ручаюсь», — подтвердил Байблмен. «С этого момента вы исключены из колледжа», — объявил майор Кассельс. «Что?» — в растерянности пролепетал Байблмен. Кассельс нажал кнопку у края стола. «Пойдите». Дверь распахнулась, и в кабинет вошла Мэри Лорн. «Колледжем я не распоряжаюсь», — сообщил майор Кассельс Байблмену. «Все это было подстроено от начала и до конца». «Колледж — это я», — добавила Мэри. «Садитесь, Байблмен». — продолжал майор. — Прежде чем вы нас покинете, она вам все объяснит. — Я оказался негоден, — с запинкой проговорил Байблмен. — Именно. Не оправдали моих ожиданий, — подтвердила Мэри. — Цель испытания заключалась в том, чтобы научить вас твердо стоять на ногах. На собственных ногах и думать собственной головой, пусть даже наперекор властям. Любой институт власти внушает нам исподволь. Подчиняйтесь тому, за кем подсознательно чувствуете авторитет, однако лучшие школы воспитывают самостоятельных, цельных людей. Суть вовсе не в данных, не в информации. Я пыталась раскрыть в вас психологически и морально цельную личность, но не прикажешь же человеку. Ослушайся, воспротивься, бунт по приказу абсурд. Остается одно намекнуть, подать пример. Ну да, те самые. «Перерекание с Кассельсом на вводные лекции», — словно в оцепенении сообразил Байблмен. «С технической точки зрения двигатель «Пантера» не стоит ни гроша», — продолжила Мэри. «Это стандартное испытание для каждого из студентов, какой бы курс ему ни достался». «То есть подборка данных о двигателе «Пантера» случайно попадется на глаза всем до единого?» «Недоверчиво, в изумлении, подняв брови, пролепетал Байблмен». «Именно, каждому в свое время». Ваша очередь так уж вышла, настала в первый же день. Вначале вас известили о том, что он засекречен, уведомили об ответственности за разглашение секретных сведений, а после подсунули те самые сведения, изобразив утечку. В надежде на то, что вы опубликуете или хоть попытаетесь опубликовать их. Сами видели, на третьей странице распечатки сказано, что двигатель «Пантера» может служить дешевым, экономически значимым источником гидроэлектрической энергии. Напомнил майор Кассельс, это и есть самое главное. Вы поняли, какую пользу принесет всему обществу разглашение сведений о его устройстве. Ну а преследование по закону вам не грозило, подхватила Мэри. Следовательно, ваш поступок продиктован вовсе не страхом. Вот именно, не страхом, подтвердил Байблмен. «Не страхом, а верностью?» «Кому?» — удивилась Мэри. С ответом Байблмен не нашелся. «Голограмме», — хмыкнул майор Кассельс. «Вам», — признался Байблмен, опустив взгляд. «Человеку, который оскорблял и осмеивал вас, обращался с вами по-свински и говорил, прикажу вывернуться мехом внутрь». «Окей, хватит, хватит», — оборвал его Байблмен. «Ну что ж, всего хорошего», — подытожила Мэри. «Что?» — в изумлении вскинув голову, переспросил он. «Вам пора. Пора возвращаться домой. К прежней работе. Ко всему, чем жили, пока не попались нам на глаза». «А еще раз, еще раз попробовать можно?» — возмолился Байблмен. Хотя ответ знал заранее. «Конечно, нет», — покачав головой, ответила Мэри. «Вам ведь теперь известно, в чем суть испытания. Известно, что для колледжа главное...» «Так что, простите, второго шанса не будет». «К величайшему сожалению», — добавил майор Кассельс. Байблмен, умолкнув поник головой. «Ну, не грустите», — ободрила его Мэри, протянув на прощание руку. Байблмен будто во сне обменялся с ней рукопожатием. Майор Кассельс ему руки не подал, лишь смерил его безучастным взглядом. «Казалось, он уже позабыл о Байблмене» из головой поглощен следующим вопросом, возможно, успехами следующего студента, а может, и чем-то еще. Трое суток спустя Боб Байблман, бесцельно болтаясь по ночному городу, озаренному созвездиями огней, углядел впереди на круглосуточном посту робота, торгующего гамбургерами и прочей подобной едой. Встав в очередь за пареньком лет 15, дожидавшимся тако с яблочной слойкой, Боб Байблмен сунул руки в карманы и поднял взгляд к небесам. В голове не осталось ни единой мыслишки. Все чувства исчезли бесследно, уступив место невнятному, смутному ощущению внутренней пустоты. Казалось, прощальное равнодушие майора Кассельса превратило его в нечто неодушевленное, в один из множества неживых предметов вроде вот этого робота, в машину из тех, что, как всем прекрасно известно, не смотрит людям в глаза». «Что будем заказывать, сэр?» — спросил робот. «Картошку, фри, чизбургер и клубничный коктейль», — откликнулся Байблмен. «А конкурсов каких-нибудь сегодня нет». «Есть, мистер Байблмен, но не про вашу честь», — выдержав паузу, отвечал робот. «Окей», — вздохнул тот и умолк. Наконец, из брюха робота выскользнул одноразовый пластмассовый поднос с парой бумажных пакетиков и одноразовым картонным стаканчиком. «Платить не стану», — буркнул Байблмен, направившись прочь. «Вы нарушаете закон, мистер Байблмен», — забубнил робот ему вслед. «С вас одна тысяча сто долларов». Обернувшись, Байблмен извлек из кармана бумажник. «Благодарю, мистер Байблмен», — проскрежетал робот. «Благодарю. Искренне вами горд».